Глава 39. Закон не поможет. С каждым днем во мне росло напряжение. Я вернулась в колледж и по вечерам расхаживала туда-сюда по квартире, не в силах выкинуть из головы судьбу младших детей. Все указывало на то, что им небезопасно находиться под одной крышей сруби. Телефонный звонок вырвал меня из размышлений. Я посмотрела, кто звонит. Наша соседка, миссис Ларсон. Охваченная плохими предчувствиями, я подняла трубку. «Шарри, я подумала, что ты должна знать», — сказала миссис Ларсон мрачно. «Руби забрала всех детей из школы». Я словно получила удар под дых. «О, нет. Спасибо, что сообщили. Кое-как выдавила я, прежде чем дать отбой. Я упала в кресло. Голова у меня кружилась. Потом телефон зазвонил снова. На этот раз звонили гундерсоны, «Соседи через улицу». «Шарри, мне очень жаль», — извиняющимся тоном начал мистер Гундерсон, «но твоя мама избавилась от Дуайта». «Что? Нет!» — воскликнула я. «Наш милейший, очаровательный Кавапу. Дети очень его любили». «Зачем она так поступила?» «Думаю...» — мистер Гундерсон поколебался. Думаю, она это сделала, чтобы дети не выходили из дома. Ну, понимаешь, чтобы выгулить его по кварталу. Похоже, Руби не хочет, чтобы они виделись с другими людьми. Вопрос был в следующем. Что еще она делает с ними? Я представила, и мне стало нехорошо. Надо было что-то сделать, но что я могла? Снова позвонить в полицию? поехать туда и самой бросить вызов Руби. Мне в голову пришла безумная идея. Что если действительно приползти к Руби на коленях, умолять ее простить меня, изобразить раскаяние, только чтобы мне позволили снова общаться с братьями и сестрами? Нет, она на это не купится. Одной мне не справиться. Мне нужна поддержка. Кто-то авторитетный. Я схватилась за телефон и листала список номеров до тех пор, пока не нашла отдел опеки и попечительства, а потом нажала на кнопку вызова. Отдел опеки, говорит Келли. «Здравствуйте, Келли, это Шарри Франки. Помните меня? Нам надо поговорить. У меня новая информация о младших детях, и она очень плохая. Вы должны нам помочь, пока не случилось чего-нибудь ужасного». В следующие несколько недель нашим делом занимались все служащие, опеки, адвокаты, Поговаривали даже о том, чтобы привлечь судебного психолога. Мне пришлось описать все свои детские травмы, каждую деталь, которую я могла вспомнить о моем детстве с Руби, все опасения, что ее жестокие методы психологического давления и депривации могли только ухудшиться, и что дети теперь в серьезной опасности. Я говорила и говорила, пока не охрипла, умоляя их вмешаться, пока не стало слишком поздно. Сотрудница опеки сказала мне «У нас нет доказательств физического насилия, но мы сделаем все возможное, чтобы донести суть дела до судьи и забрать детей оттуда». Впервые за долгое время я ощутила искорку надежды. Может быть, наконец, кто-то, обладающий властью, откроет глаза и увидит, что происходит. Я каждый день молилась, чтобы младшие дети продержались, пока уполномоченные собирают доказательства, готовясь принять меры. Мою надежду развеял в прах телефонный звонок. Это было спустя полтора месяца, 27 октября 2022 года. «Шарри, мне очень жаль», — звонила Келли. Голос у нее был расстроенный. «Мы закрываем дело. Помощник окружного прокурора говорит, что доказательств недостаточно. Без конкретных улик, подтверждающих факт насилия, у нас связаны руки. Недавно приняли новый закон, нам теперь сложнее расследовать случаи пренебрежения родительскими обязанностями. Еще раз, мне очень жаль. Телефон выпал у меня из руки, ударился о пол. Я сползла по стене, сотрясаясь от рыданий, потом свернулась в клубок, заливаясь слезами. Отец Небесный, в отчаянии молила я между всхлипами, «Прошу, помоги моей семье, пошли нам спасение, озарив своим светом».